Глава 26. «Нельзя с такой лёгкостью взять и вломиться в чужой дом», — подумал ли, когда перед ним распахнулась дверь в квартиру Амелии грешем Всё, что ему нужно было сделать, — это проникнуть туда, где медсёстры оставляют свои вещи, достать из сумочки Амелии ключи и сделать дубликаты. Он заплатил за работу мастеру втрое дороже, чтобы тот изготовил копии за пару часов» а затем также незаметно вернул связку обратно. Он тут же отправился по адресу, который отыскал в картотеке больницы и замешкался перед дверью лишь на мгновение, и только для того, чтобы выбрать нужный ключ из нескольких. Без вещей на то необходимости Ли вырядился в чёрный джемпер и брюки и стал походить на неформального гробовщика. И вот теперь он стоял на пороге а по телу разливалась такая знакомая дрожь предвкушения. Однако она слегка поутихла, когда Ли окинул взглядом это убогое жилище. Квартира Амелии производила весьма удручающее впечатление. В маленькой гостиной на окнах не было занавесок, и в тусклом свете редких уличных фонарей он разглядел минимум мебели и предметов обстановки. По одну сторону комнаты стояли антикварный столик да пара стульев, а под одним из окон — Приткнулся письменный стол, заваленный бумагами. Лей с него и начал. Выудив фонарик из кармана, он посветил на кипы документов. Вместо ожидаемого хаоса из разрозненных обрывков записок он обнаружил аккуратно разложенные листки. Большая часть из них оказалась заявками на кредиты. Какие-то заполнены, некоторые отклонены, а несколько бланков ещё чистые или исписаны лишь наполовину». Строки с данными Амелии были заполнены убористым аккуратным почерком, рисуя печальную картину её жизни. Ли стала её немного жаль. Шафран была права. Она и в самом деле едва сводила концы с концами. Ли порылся в бумагах, пытаясь выяснить причину такого её бедственного положения. На самом верху лежало письмо, датированное 31 мая. То была короткая депеша с вопросом, когда можно ждать следующий платёж. А то, что письмо не от коллектора, Ли понял только по упоминанию младших сестёр, которым нужны новые платья и по подписи «С любовью, мама». Над столом висел календарь с пометками дней и времени больничных смен Амелии. В нём было отмечено ещё несколько дат и символов, которые Ли не смог разобрать. Он перелистнул на несколько месяцев назад, на июль, когда произошли первые убийства — Здесь маленькие квадратики тоже были испещрены похожими закорючками, но Ли не нашел никакой зацепки, чтобы понять, что они значат, как и легко интерпретируемых инициалов. Например, БУ бриджет Уильямс БСТ превратилась в УКЛ, отмечая дату, когда Амелия ушла из больницы Святого Томаса в больницу при университетском колледже. Было это в середине мая. Он пока не успел собрать сплетни вокруг ухода Амелии из прежнего места работы. Были ли это её собственное желание или её воле из-за разногласий с миссис Салливан? В нетерпеливом желании разведать остальное Ли открыл первую из трёх дверей в небольшом коридоре, ведущем из гостиной. За ней обнаружилась маленькая ванная комната, безукоризненно чистая, но крайне ветхая, из-за старых трупп и побитой плитки. Заглянув в аптечку, Ли не ничего интересного, всего лишь обычные женские штучки и единственный пакетик порошка от головной боли. Рядом со шпильками для волос и почти пустой коробочки с пудрой стояла маленькая жестянка с мазью для рук, той самой, что пользовался Ли, когда в холодное время года от граничащего с фанатизмом мытья кожа на руках сохла и трескалась. За следующей дверью был практически пустой шкаф — где стояла только пара некогда добротных туфель, сейчас почти развалившихся в руках у Ли. Довисело да женское пальто, целое, но страшнее смертного греха. Он обшарил стенки и пол шкафу, но ничегошеньки не нашёл. Недовольно хмыкнув, Ли закрыл дверцу шкафа и посмотрел на последнюю оставшуюся. Он предположил, что надеяться найти за ней окровавленные перчатки или что-то подобное было бы слишком. Осторожно приоткрыв дверь в последнюю комнату, Ли не обнаружил ни выключателя, ни лампы. Его фонарик разрезал темноту, с каждой полосой по кусочку открывая головоломку, которой оказалась Амелия Грэшем. Если в других комнатах каждый их сантиметр говорил о строгом прагматизме, скорее даже аскетизме в своей предельной простоте, то спальня Амелия представляла собой сплошной хаос из «вещей». В ней были такие нагромождения, что Ли задался вопросом, как вообще Амелии удаётся найти дорогу к узкой кровати, когда приходит время ложиться спать. Постель была завалена толстыми стёганными одеялами, что мало удивляло, потому что камин тоже был забит вещами. Вдоль стен выстроилась мебель. Пара столов, туалетный столик, слишком громоздкий для маленькой спальни, и шкаф, который, судя по облупившейся золотой краске на орнаменте, мог принадлежать самой Мариантуанетте. Остальное пространство занимали роскошная старинная лампа, огромная китайская ваза и несколько картин в золочёных рамах. Множество любопытных вещичек было разложено на всех горизонтальных поверхностях — Вся эта обстановка напоминала ему ломбард, в который как-то раз его занесло за компанию с приятелем-неудачником, проигравшимся в покер, но тогда не было такого слоя пыли и отчаяния. али ещё раз обвёл взглядом комнату, прочувствовав всем своим существом. В этой берлоге слишком много отчаяния. Осторожно пробираясь через лабиринт узкой комнаты, он решил, что, скорее всего, эти вещи из её фамильного дома — Она хранила их из сентиментальных чувств или намеревалась продавать по частям, чтобы прокормиться самой и поддержать свою семью. Или же Эдвардс щедро одаривал её антикварными подарками, а Амелия предпочитала их хранить, а не продавать. Ли сделал себе мысленную пометку вернуться к письменному столу, чтобы поискать банковский счёт или какую-нибудь бухгалтерскую книгу. Он распахнул шкаф, почти готовый к тому, что из него вывалится изъеденная молью меха. Внутри оказалась коллекция неказистой одёжки, явно поношенной, судя по заштопанным вручную боковым швам. Единственной приличной вещью здесь была белая униформа медсестры, всё ещё пахнущая отбеливателем. Отодвинув несколько вещей, Ли обнаружил вешалку в плотном чехле. С недаемой любопытством, он развернул ткани, и обнаружил под ней пару вечерних платьев. Как и вся остальная одежда... Они явно были поношенными и выцветшими от многократных стирок, да к тому же старомодными. а Он вспомнил, что в первом платье Амелия была на вечеринке у Вейла. Второе платье тоже было выходным, но настолько невзрачным, что он даже не смог вспомнить, видел ли её когда-нибудь в нём. За ними была ещё одна вешалка, вероятно, от того платья, что Амелия надела в театр. Отодвинув чехол в сторону, Лей почувствовал, что тот волочится по полу. Он наклонился, молясь, чтобы не наткнуться внутри на какого-нибудь грызуна, устроившего в чехле гамак, и принялся вслепую ощупывать дно. Нащупав пальцами какой-то предмет, Али вытащил его на свет. Это оказался маленький кожаный кисет в котором лежали дешёвые украшения со стразами. Камни в них казались слишком большими, чтобы быть настоящими. Али положил кисет обратно, застегнул чехол и полез глубь шкафа. В носу немного свербило от едкого запаха, исходящего от униформы. В дальнем углу висело строгое чёрное платье горничной со свежевыстиранным белым передником и чепчиком. Ли переложил фонарик в другую руку, отступил на шаг назад и нахмурился, разглядывая форму горничной. Всё это навевало тоску. Амелия явно готовилась к тому, что окажется на мели. Скорее всего, она росла в доме, в котором была прислуга и знала, как вести себя в этой роли. А работа сиделки научила её убираться, шить и всему остальному. Очевидно, девушка была натурой практичной и не хотела ждать, когда у неё закончатся деньги, потому купила заранее нужную униформу. Значит, она планировала работать по ночам в больнице, а днём горничной — «Однако сейчас, в условиях, когда многие представители знати экономят на всём, найти такую работу будет непросто». «Что ж, это чертовски печальная история», — пробормотал Ли, закрывая шкаф. Он подошёл к тумбочке у кровати и принялся по одному вынимать из неё многочисленные предметы, чтобы ничего не перепутать. «Снова письма, документы, в том числе старая и потрёпанная газетная вырезка с некрологом». Ли насторожился от дурного предчувствия. Возможно, он нашёл доказательства того, что она откладывает их на память об убийствах, но подозрения рассеялись, когда прочёл имя грешем Самуэль грешем её отец. лип положил на место сложенный листок. Мельком взглянув на наручные часы, он отметил, что час уже поздний и полез дальше в недры ящика. «Он должен закончить здесь обыск, а потом ещё съездить к шафран домой». Это в его планы не входило, однако. В театре были и эдвард и Вейл, и не хотелось ждать до завтра, чтобы убедиться, что с ней всё в порядке. Порывшись в ящике, Ли извлёк какой-то плоский предмет. Это обтянутая чёрной кожей складная фоторамка с семейным портретом красивой супружеской пары с тремя маленькими детьми. То, что произошло в семье Амелии, безусловно, очень печально. Однако он не собирался на этом зацикливаться, принимая во внимание то, что пока Амелия подозреваемое в убийстве. Разозлившись на собственную слабость, он сунул портрет обратно в ящик. «Дайте скальпель», и он вскроет любого, не моргнув глазом. «Но покажите ему чей-нибудь внутренний мир, и он станет таким же сопливым, как одно из дрожащих растений Эверли». Вздохнув, Ли присел на кровать, чтобы минутку поразмыслить. «Что ещё здесь искать?» Ответ на этот вопрос пришёл сам собой, когда Ли почувствовал, что сидит на каком-то слишком жёстком комке, непохожем на ворох одеял на кровати. Отбросив в сторону, он обнаружил под ними сумочку. Ли пришёл в восторг. «Ну, конечно! Амелия не взяла её с собой». Небольшая коричневая сумочка была так же уродливой и морщиниста как и любимый бульдог дяди. Ли залез внутрь и извлёк тюбик губной помады, от которого осталось совсем чуть-чуть охапку автобусных билетов и крышков на метро, чёрный футляр и книжицу размером с ладонь. Тёмная синяя обложка показалась ему знакомой. Приоткрыв её, Ли обнаружил водительские права на имя Амелии Джейн Грэшем. «Ну и зачем, скажите на милость, медсестре, живущей в Лондоне, понадобились водительские права?» — проворчал он. «Многие женщины умеют водить машину. На самом деле, некоторые из старых медсестёр, с которыми он работал в ординатуре, Этакие бой-бабы во время войны водили на фронте санитарные машины и любили рассказывать разные истории, пугая молодых врачей. Но Амелия, судя по дате на её правах, на два года младше самого Ли, а ему, к его стыдливому облегчению, когда война закончилась, не исполнилось ещё и восемнадцати. Амелия была бы в то время слишком молода. Судя по корешкам билетов метро, она явно не пользовалась правами в городе. Единственная причина, по которой, как он предположил, она научилась водить, это то, что у Эдвардса был автомобиль, и они могли часто кататься к нему домой за его коллекцией антиквариата. Может, ей надоело кресло пассажира, и она захотела рулить сама. лей сунул право обратно, посмотрел на маленький чёрный футляр и открыл, щёлкнув изысканной серебряной защёлкой. На фоне поблёкшей фиолетовой ткани поблёскивали и стекло Эта вещь очень хорошо была ему знакома. Он мог собрать её с закрытыми глазами, в части старинного шприца, скорее всего, антикварного, учитывая тонкую гравировку, но в хорошем состоянии. Иглы, уложенные в крышку футляра, с виду были совсем новыми. Он был уверен, что Амелия единственная из всей компании не принимает наркотики, но, очевидно, ошибся в ней. «Должно быть, это тот белый порошок или морфий, или что-то же столь отвратительное». Ни в футляре, ни в сумочке не нашлось ничего, что указывало бы, для чего именно она использовала шприц. Со всё возрастающим разочарованием он ещё раз обвёл взглядом полумрак комнаты. Никаких признаков увлечения флориографией, ничего, что указывало бы на какие-либо отношения, кроме переписки с её матерью, которая нуждается в её помощи, и тем более никакого намёка на связь с жертвами. Всё, что он нашёл, лишь подтверждало, насколько жалкая у неё жизнь. «Эверли, надеюсь, тебе повезло больше, чем мне», — пробормотал Ли и сунул обратно в сумочку сии печальные улики.